Глава шестнадцатая Отошел от моей жены. Внезапно распахнулась дверь. На пороге стоял огромной массивной фигурой красавец-генерал. Я увидела, как инквизитор резко обернулся на дверь. Мама ахнула, а отец крутанул ус. Бледная Дриана смотрела на меня с таким возмущением, а ее грудь нервно вздымалась в тугом корсете. «Я еще не отошел от твоего появления». А тут уже нужно отойти от твоей жены. И когда это ты успел жениться?» С подозрением заметил Радамант, вставая с колена. Я видела, как он сжал трость. Инквизитор отряхнул дорогие штаны, как бы со всей небрежностью. Вытянулся во весь рост, стоя между мной и генералом. «Дурное дело нехитрое», — хищно произнес генерал. Он даже не взглянул на меня. Я смотрела на генерала, а в его глазах сверкнула сталь. Рука в перчатке поправила орден на воротнике. Плащ слетел с плеч в одно движение и упал на пол. Черные идеально начищенные сапоги сделали тяжелый шаг в сторону инквизитора. Тот сузил зеленые глаза, а его губы дрогнули в кривой улыбке. Трость стукнула об пол, а в тишине столовой послышался недовольный смешок. Я стояла и смотрела на генерала. Он застыл черной фигурой, сверкающей орденами и наградами. Тонкую талию и подчеркивал расшитый поиск ушак. Рядом стояла Дриана, пожирая его глазами. — Гидеон? — Какими судьбами? — поднял брови инквизитор. — Я прямо удивлен. Что привело тебя сюда? — Твоя некомпетентность. Отрезал генерал, а я видела, как свирепо раздуваются его тонкие ноздри. — Ах, слышал, слышал. — Вся столица гудит о том, что генерал Лессар, дабы не затмевать триумф короля, отправлен в захудалое графство наводить порядок, — рассмеялся инквизитор. — Потому что доблестная инквизиция под вашим чутким руководством не справилась, — парировал генерал, а глава инквизиции скривился словно от пощечины. — Давайте вы сначала поужинаете, а потом уже убьете друг друга, — легко и наигранно весело заметила мама. Все тут же посмотрели на нее. «А что я такого сказала?» «Нэнси, нам срочно нужен еще один стул!» Заулыбалась мама, делая мне какие-то таинственные знаки глазами. Я их совсем не понимала. Она то легонько кивала головой в сторону генерала, то показывала на него глазами. «Что?» – беззвучно спросила я, ненавидя, когда мама начинает тонко намекать. Тонкие намеки мамы были настолько тонкими, что их понимали все, кроме меня. Анна рехихикнула, Адриана побледнела и даже отвернулась. «Ну!» — снова глазами показала мама. Вид у нее был в этот момент веселый и придурковатый. «Ну?» «Да что?» — спросила я беззвучно, округляя глаза.